Глава 17. Эх, пару бы пушечек сюда. И даже не очень больших. Сорока пяток, прощай, родину, вполне бы хватило. Но нету. Ничего нету, кроме трех пулеметов и двух плазменных винтовок. Одна из которых практически на нуле. Ну и автоматы, конечно, карабины, гранаты. Но как же их взять, не положив людей при этом? А с другой стороны, какого черта? Это их мир, и мы не виноваты, что среди них нашлись уроды, натравившие на людей андроидов. И сейчас эти самые уроды засели в нашем симпатичном особняке. Вот тебе и благополучный мир, светлое будущее. Да, плохо они, видать, в городах да на полигонах пар выпускали. Не пар нужно человечеству, выходить выпускать, опускать ему время от времени кровь, чтобы не расслаблялось. Ну ладно, делать нечего. Наши прикроют огнем из всех стволов, а остальные необученные пусть штурмуют. Ну, положат их, конечно, многих, но лучше пусть их, чем наших. Приказать мы им, правда, не можем, придется кликать добровольцев. Ну ничего, граждане потомки сейчас злые, насмотрелись. Надо атаковать, пока запал не прошел. Может, еще разок им мегафон — покричим, — предложил диц, не отнимая глаз от бинокля. — Да жалко дураков. Не тех, конечно, а наших полигонщиков. Ну полягут ведь. — Да кричали уже, — буркнул Вилга и устало опустил бинокль. — А полягут? Ничего им полезно. Не хрен было расслабляться. Допрыгались, мать их! Они лежали на той самой крыше десятиэтажного дома, куда рухнул подбитый флайер Валерки стихаря. Обзор с крыши был исключительно хорош. Их бывшее жилье просматривалось отсюда во всех подробностях. Что-то ты, Саша, злой какой-то! хмыкнул дец. Устал, что ли? Небес, вздохнул Вилга, а злой? Ты надоело, понимаешь. Скажи мне, Хельмут, мы что, нанимались все эти миры спасать? А вот ты о чем, убер-лейтенант улыбнулся. Не знаю, как тебе, а мне моя саксонская интуиция подсказывает, что дальше будет еще веселее. Ну, спасибо, утешило. «Ну хорошо, давай попробуем еще разок. Потом даем им пять минут и атакуем». «Ждать дольше нельзя, кураж пропадет». Вилга положил бинокль и взял рацию. «Миша, мы спускаемся, а ты пока попробуй еще разок их убедить». Собственно, мегафона как такового у них не было. Был микрофон через мощный усилитель, подключенный к колонкам. Аппаратуру раздобыли в расположенном поблизости баре выставили колонки в окно первого этажа напротив, и уже десять раз за последние сорок минут, обладающий внушительным баритоном Михаил Малышев, со всей возможной проникновенностью пытался склонить засевших в особняке мятежников к сдаче оружия. Но пока, правда, безрезультатно. Текст сочинили Валерка Стихарь с Карлом Хейницем, и гласил он следующее. «Господа бунтовщики, сопротивление бесполезно. Предлагаем сдаться. Вы окружены специальным отрядом быстрого реагирования вооруженных сил Земли. Ваши приспешники практически на всей планете уже схвачены в плен и дают показания. Мы не обещаем вам свободу, но обещаем жизнь. В случае отказа вы будете уничтожены без всякой пощады. Повторяю, в случае отказа вы будете все уничтожены. Внизу Вилгу и Дитса встретил Валерка стихарь. Ну что, спросил Вилга. Да молчат гады. Но и не стреляют в ответ. Мы в свое время на такие слова отвечали пулей. Ну, мы, бывало, тоже, улыбнулся Диц. Нормальная реакция нормального солдата, сказал Вилга. Если только он сыт при оружии и боеприпасах, и не напуган до усрачки, добавил Валерка. Правда, бывали мы и напуганные, и голодные, и практически без патронов, а ведь все равно стреляли. «Ну, они не солдаты, — слегка пожал плечами диц, Думаю, что сейчас там полный разброд и шатание. Не знают, что делать. Сдаваться страшно, а не сдаваться еще страшнее». «Если бы напугались по-настоящему, — упрямо нагнул голову Вилга, — давно бы сдались. Откуда мы знаем, что они, может, специально время тянут? Подкреплений ждут. Информации-то у нас ноль. Кстати, — обратился он к стихарю, — связь есть хоть с кем-нибудь?» Нет, вздохнул тот. Завал по всем частотам, как говорил один мой приятель связист, его потом подвязьмой убило. Отставить одновременно скомандовали Хельмут и Александр. Все трое негромко рассмеялись. Нужно было, однако, принимать какое-то решение. Солнце уже недвусмысленно клонилось к закату, а в голосе Михаила Малышева обозначилась усталая хрипотца. 96 из 140 лично отобранных. Дитцем и Велгой Добровольцев начали штурм особняка на «Зеленой» в 18 часов 30 минут одновременно с двух сторон и с воздуха. Никого из отряда в штурмующих колоннах не было. Бойцы Второй мировой по приказу своих непосредственных командиров прикрывали огнем атаку товарищей. Впрочем, прикрывали не только они, все остальные тоже не жалели патронов и зарядов плазменных винтовок и огонь этот выплеснулся из десятков стволов столь неожиданно, плотно и точно, что противник и мяу сказать не успел, как атакующие оказались в мертвой зоне, под стенами особняка и на крыше. Правда, что-то похожее на сопротивление было оказано все-таки со стороны внутреннего двора, но вероятно лишь потому, что подступы к нему перекрывались довольно высоким каменным забором, который сходу преодолеть не представлялось возможным. Именно там, на внутреннем дворе, штурмующие понесли первые и последние потери – один убитый и трое раненых. Когда же через двери и выбитые окна они ворвались внутрь, то дело было практически кончено. Деморализованные яростью штурмозащитники сложили оружие. Впрочем, четверых из них в горячке боя успели пристрелить, прежде чем поняли, что те сдаются. Но еще семеро остались живы и даже относительно здоровы, сломанные ребра и выбитые зубы не в счет. Кроме этого, внутри особняка штурмовые группы разнесли в пыль с десяток андроидов и обнаружили в подвале смонтированную и работающую электронную аппаратуру неизвестного назначения. Аппаратуру хватило ума отключить от питания и больше не трогать. А семеро расставшихся в живых мятежников, сидя у стены в гостиной под прицелом карабинов и автоматов, смиренно ожидали своей участи. Хрустя сапогами по битому стеклу, они вошли в дом, в котором еще совсем недавно так замечательно отдыхали. Что ж, их отдых закончился сегодня утром, как заканчивается все хорошее и плохое в этой жизни, включая саму жизнь. Отдых закончился, и началась привычная работа. Слишком, черт возьми, привычная. Перевернутая мебель, следы от пуль, трупы и кровь на полу. Полный разгром. Вот они, результаты их работы. Причем хорошо сделанные работы. Потому что убитых могло оказаться гораздо больше. За последние полчаса с тех пор, как отключили аппаратуру в подвале, Они уже получили несколько сообщений от разосланных в разные концы города разведгрупп, в том числе от воздушной разведки на флайерах, о том, что встреченные андроиды утратили враждебную активность, ну и любую активность вообще. Создавалось впечатление, что мозги этих незаменимых помощников человека после пережитых потрясений просто отключились, вследствие чего тела впали в полный ступор. Нет, они были живы. Но на внешние раздражители никак не реагировали, а просто стояли, сидели и лежали там, где их застигло... Застигло что? Именно на этот вопрос Хельмут Дит, Александр Вилга и все остальные члены отряда и намеревались теперь получить ответ, полный и абсолютно достоверный. Мертвые лежали в холле, живые сидели в гостиной у стены, как раз на том самом месте, где еще не так давно сидели рекетиры Додика. «Все повторяется», — устало подумал Вилга, опускаясь в кресло и окидывая взглядом связанных пленных. Причем, чем дальше, тем чаще. Один из бунтовщиков на мгновение приподнял опущенную голову, и Вилга удивленно вскинул брови. Это был шофер Николай. «Так, так, так», — произнес расположившийся в соседнем кресле Диц, — «наш любезный хозяин и гид Николай Боровиков». «Собственной персоной. А ведь мы, Саша, стали с тобой невольными пособниками этого кровопролития. Помнишь ящики? Я так думаю, что в них была аппаратура и, возможно, оружие, а?» «Да я об этом сразу подумал, как только узнал, что ниточки сюда тянутся», — Кивнул Александр. «Ну что молчишь, Коля? Объясни нам, что тут произошло?» «Ничего он вам не скажет». Процедил сквозь зубы один из мятежников, худой длинноносый человек лет сорока с лихорадочно блестящими карими глазами. «Ваш успех временный! Наши товарищи уже захватили землю и скоро все переменится, а вас, а вас просто убьют, потому что тех, кто не сдается, надо убивать!» И тут Вилга засмеялся. Он понимал, что его смех несколько истеричен, однако ничего не мог с собой подделать. Уж очень показалось ему забавным то, как этот длинноносый неуклюже попытался повторить мысль товарища Сталина. «Что здесь смешного?» – яростно сверкнул глазами мятежник. «Да не соответствие твоих слов и действительности», – пояснил Вилга, успокаиваясь. «И вообще смешно, когда человек с опломбом говорит о том, о чем малейшего понятия не имеет и не может иметь. Но откуда тебе тля знать, что делают с теми, кто не сдается?» а также с теми, кто сдается, а также с пленными, вообще с врагом. Ты же про это только в книжках читал. А если думаешь, что у вас получится не ответить честно на наши вопросы, то глубоко ошибаешься. Мы ведь по-настоящему еще и спрашивать-то не начали. Верно, Хельмут? Хельмут медленно кивнул, не спуская с линононосово немигающего взгляда своих бледно-голубых, ледяных глаз. Не скажет он, скажешь ты равнодушно добавил диц. «Причем скажешь прямо сейчас. И знаешь, почему именно ты? Я ничего вам не скажу. Потому что ты мне не нравишься. Вы мне все не нравитесь. Но ты не нравишься особенно. Я не люблю, когда перебивают меня или моего друга. Мы тут сидели и спокойно разговаривали с нашим знакомым, с Николаем. Тебя заметь, никто ни о чем не спрашивал. Но ты влез в разговор. Зачем?» «Раз в лес, значит, говорить будешь именно ты, и ничего меня злить. Значит так. Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Ясно?» «Я ничего не скажу». Дед, казалось, не обратил на эту фразу заклинания ни малейшего внимания. Он вытащил из пачки сигарету, прикурил, пододвинул кресло почти вплотную к допрашиваемому и выпустил дым тому в лицо. «Имя?» — вкратчиво спросил он. Длинноносый отвернулся и попытался изобразить на лице презрительную улыбку. Хельмут в задумчивости посмотрел на горящую сигарету и вдруг неожиданно быстрым движением ткнул ее в глаз мятежнику. Тот завизжал и попытался спрятать лицо на груди, но Диц, предвидя такой маневр, ухватил его левой рукой за волосы и вернул голову длинноносого в прежнее положение». «Имя» – ласково повторил он, медленно поднося сигарету к широко раскрытому, полному, первобытному ужасу карему глазу мятежника. Через час они знали все. Пока все шло по плану. Почти. Захвачено пять городов из шести, большинство административных, информационных, учебных и производственных центров. В жилых зонах, конечно, положение было более неопределенным. Но он, Вадим Андреевич Сальников, новый правитель Земли, это предвидел. Ничего. Еще пара-тройка дней, и его власть станет полной. И тогда он отключит излучение и переделает этот мир. Этот слабый, изнеженный и безвольный мир. Мир, который разучился драться. Надо же, каких-то 12 часов прошло, а на всей планете не нашлось ни одной силы, способной противостоять перепрограммированным андроидам. Это лишний раз доказывает его правоту. Да, пролилось много крови. Но кто сказал, что человечество можно вылечить и вернуть на верный путь без боли, крови и страданий? Нет, не бывает безболезненного лечения. Ничего, потомки еще скажут ему спасибо и поставят памятники. И напишут песни и книги. Обязательно. А пока... Вадим Андреевич трунул клавишу, и на экране возникло лицо помощника, ответственного за положение в том самом городе, в котором возникло неожиданное слабое сопротивление. Это было особенно неприятно, потому что город находился совсем неподалеку, и он сальников ждал похожих сюрпризов где угодно, но только не под боком своей резиденции. Новые сообщения есть?» – спросил он помощника. «Да», – ответил тот с озабоченным видом. «Я как раз собирался выйти с вами на связь». «Ну?» Они вычислили и окружили генератор, и теперь предлагают нашим сдаться. Не может быть. Сколько их? Ну, точно неизвестно, сотни-полторы-две, но это полигонщики. Они хорошо вооружены, и у них решительные командиры. Николай говорит, что знает этих командиров. Говорит, что те самые, о которых он вам рассказывал, они уже перебили массу андроидов и выводят из города людей. Мало того, с каждым часом их становится все больше и больше. Как это? Добровольцы К ним присоединяются десятки добровольцев Забирают оружие убитых андроидов И присоединяются Но хуже всего, что они организованы И организованы неплохо И стрелять умеют Андроидов, конечно, больше Но они действуют сами по себе И, в общем, их просто расстреливают поодиночке Но главное не в этом Они, как я уже сказал, окружили генератор Уже несколько раз предлагали сдаться Предъявили этот, ну как его, ультиматум И что в ультиматуме? Или добровольная сдача оружия, или смерть? Так, ладно, соедини-ка меня с Николаем. Э, в том-то и дело, что не могу. Десять минут назад связь прервалась. Я боюсь, что полигонщики пошли на штурм. И, прошу прощения, есть сигнал вызова соединить? Да, переключи на меня. Помощник исчез, и через секунду на экране монитора возник... Совершенно незнакомый Сальникову человек. Был он худ и белобрыз, одет в странный, неуловимо меняющий цвет каменезон, а на плече у него висел какой-то древний автомат. Присмотревшись, Вадим Андреевич вспомнил, что видел такое оружие в кинохронике и фильмах про Вторую мировую войну. Ну, кажется, именно такими пистолетами-пулеметами была вооружена германская армия. Светло-голубые, почти прозрачные глаза незнакомца смотрели холодно и презрительно. Его тонкие губы были изогнуты в некое подобие улыбки, однако радушием эта улыбка наполнена была не больше, чем январский день солнечным теплом. И сквозило еще в этом пронзительном взгляде что-то такое, от чего по спине Сальникова сверху вниз пробежала мерзкая дрожь. Но не исчезла, а затаилась где-то в районе крестца. За спиной у Белобрысова, у стены, сидели связанные люди, в которых Вадим Андреевич узнал членов своей организации, тех, кто должен был ему еще час или два назад рапортовать о том, что город находится под их контролем. — Господин Сальников, — равнодушно осведомился голубоглазый, — да, это я. Вадим Андреевич постарался придать своему голосу такое же великолепное равнодушие, но понял, что получилось плохо. «Кто вы такой?» «Что ж, представлюсь, так и быть!» край рта усмехнулся незнакомец. «Обер-лейтенант Вермухта Хельмут Диц, Один из командиров отряда сопротивления. Есть и другие, но мои боевые товарищи предоставили мне право разговаривать с вами. Хотя, признаюсь, разговор этот не доставляет мне ни малейшего удовольствия». Впрочем, надеюсь, что очень скоро я получу возможность самолично поставить вас к стенке и расстрелять. Или повесить. Так что все мое удовольствие еще впереди. Вадим Андреевич ощутил, как мерзкие мурашки ожили в районе крестца и снова поползли по его спине. На этот раз снизу вверх. С такими людьми за всю его долгую и насыщенную жизнь сталкиваться ему еще не приходилось. Чувствовалась в этом человеке какая-то неведомая Сальникову твердая воля, какая-то нездешняя безжалостность и жестокость. Та самая воля и та самая безжалостность и жестокость, об отсутствии которых в современниках он так часто сожалел. Но откуда? Стоп, как он сказал? Обер-лейтенант Вермахта?» Ну, впрочем, понятно, он ведь полигонщик. Они вечно стараются быть как можно более точными в исторических деталях. Оружие, там звание, униформа. Вот именно униформа. Разве в такие мундиры были одеты солдаты вермахта? Что-то не похоже. Оберлейтенант вермахта? Вадим Андреевич тоже усмехнулся и тут же с неудовольствием понял, что невольно повторяет интонацию и мимику визави. А где же ваша форма, господин Оберлейтенант? Глаза Белобрысова льдисто блеснули. «Да, вы правы», — сказал он ровным голосом. «Формы на мне действительно нет. Пришлось пожертвовать. Война, знаете ли, есть война. Но в форме или без формы. А я все равно остаюсь обер-лейтенантом вермахта. И как германский офицер предлагаю вам полную и безоговорочную капитуляцию. Увы, ваш безумный план не удался. Нашлись люди, способные ему успешно противостоять». И сейчас эти люди хорошо организованы, вооружены и полны желания разделаться с вами и вашими единомышленниками. И поверьте, я разделяю их чувства. Сдавайтесь, господин Сальников, сдавайтесь. Поверьте профессионалу и воспользуйтесь шансом остаться в живых. Да бросьте, молодой человек, какой вы профессионал. Провели пару боев на полигоне и вы замнили о себе не весь что. На нашей планете давно нет профессиональных военных. Просто вам временно повезло. Так что у меня к вам другое предложение. Я догадываюсь, какое. Интересно, интересно. Сейчас вы предложите мне и моим людям перейти на свою сторону, а взамен пообещаете какой-нибудь высокий пост в будущем правительстве Земли. Ну, например, военного министра. А чем плохое предложение? Искренне удивился Сальников. Неужели вы всерьез считаете, что способны справиться... С сотнями тысяч перепрограммированных на уничтожение людей андроидами. Ну какие у вас силы? Полторы-две сотни бойцов? Смешно.